Глава 49 Открываю глаза, ощурюсь от яркого света, поворачиваю голову к Максу и не обнаруживаю его рядом. Я даже не слышала, как он ушел. Видимо, под утро мне все же удалось провалиться в сон, и он был достаточно крепким. «Это когда-нибудь закончится или нет?» – шепчу я и запускаю пальцы в волосы. Не успела проснуться, а в голову уже лезут идиотские мысли. Вспоминаю, как Максим смотрел вчера на кулон, и сердце кровью обливается. «Он любит тебя больше жизни», — едва слышно произношу я и сжимаю губы в тонкую линию. «А я в этих отношениях всегда буду лишней». Закрываю глаза, чтобы выпустить из них горячие слезы, и меня начинает обволакивать белый густой туман. Вижу Максима. Он сидит в своем кабинете за рабочим столом, И, улыбаясь, смотрит в стеклянную дверь, за которой виднеется наш отдел дизайна. И смотрит он прямо на меня. «Стоп! Это же мой первый рабочий день!» «Да, точно, я была в этой одежде тогда!» Я сижу за столом, сосредоточенно смотрю в монитор, пробую новую версию фотошопа и собираюсь приступить к разработке логотипа. А Максим в это время изучает мое лицо, волосы, плечи, и это точно доставляет ему удовольствие. Картинка меняется, и я вижу, как он бежит по пляжу, над которым бушует стихия. Он в растерянности смотрит по сторонам. Каждую секунду выкрикивает мое имя, а под его мокрой рубашкой с бешеной скоростью колотится сердце. Каждой клеточкой чувствую, как он переживал за меня в тот момент, и мое тело пробирает до дрожи. Теперь я перемещаюсь на корпоратив. Вхожу в туалет и глазами Максима смотрю на себя. На то, как по моей шее скользит язык Дениса, как он лапает меня за грудь и лезет под платье. Мое сердце сжимается в комок. Я чувствую всю боль, которую в тот момент испытал Макс. Меня выворачивает наизнанку, но... Но Нина не собирается останавливаться. Она перебрасывает меня в офис и показывает, как Максим подходит к пустому рабочему столу за которым я сидела. Он несколько минут смотрит на него стеклянными глазами, затем проводит ладонью по спинке кресла и уходит в свой кабинет. Я оказываюсь в доме Максима и вижу, как он с яростью ударяет по боксерской груше. Затем следом за ним выхожу в коридор, спускаясь на второй этаж и прихожу в ужас. По его дому прошелся ураган? Думаю я, глядя на перевернутую мебель и картины, сорванная со стен. Теперь я отчетливо понимаю, какая буря бушевала у него внутри после того злополучного корпоратива. Нина вспышками показывает, как Максим пролистывает мои фотографии в соцсети, как увеличивает их и застывшим взглядом смотрит в мои глаза. «Я поняла! Поняла, что не безразлично ему!» Но Нина не думает останавливаться. «Она приводит меня!» На свою могилу. Я вижу, как Максим достает из кармана куртки кулон и кладет его рядом с памятником. Я думал, что никого не смогу полюбить так же сильно, как любил тебя. Но я ошибся. Глядя на ее портрет, произносит он и тихо добавляет. «Спасибо тебе за нее». Я распахиваю мокрые глаза, сажусь на кровати и поджимаю губы. Меня переполняют эмоции от всего увиденного. Наверное, из всех видений, которые Нина показывала мне, это было самым мощным, и мне почему-то кажется, что оно было последним. Она успокоила мое сердце, дала понять, что Максим любил, любит и будет любить меня, Леру Савельеву. Пока что я даже не догадываюсь о том, что сегодня вечером случайно обнаружив ящики комода фото Максима, которое он достал из кулона, И в этот момент пойму, что он отпустил Нину. Что завтра утром меня разбудит звонок от Егора, и он сообщит, что они с Викой полетят с нами в Сочи. А следом позвонит сама Вика, и оглохну от ее радостного визга. А уже через пару дней мы будем прогуливаться по побережью. Кстати, насчет видения я ошиблась. Оказывается, оно не было последним. Прощальное видение Нина вот-вот покажет мне. И я в хорошем смысле. «Сойду с ума от увиденного.